Вы слушали роман Кадзуо Исигура Когда мы были сиротами. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотехс, общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, февраль 2008 год.